Глава 39. Когда я пришла в себя, то долго не могла заставить себя открыть глаза. Ощущала прохладу камней, обнаженной кожей. Я лежала на боку, я снова была человеком. Тихо. Только слышно, как капли воды срываются с потолка и разбиваются о землю. Все умерли? Может быть, я тоже мертва? Но внезапно сквозь безмолвие пробился слабый звук, словно едва слышно мяукнул котенок или... Я распахнула глаза и тут же залилась слезами, прижав ладони к рту. Это были слезы счастья. Я не могла поверить тому, что вижу. Я боялась, что это лишь сон, в который вот-вот ворвется страшная реальность, и все же решила наслаждаться, пусть это лишь иллюзия. Рядом со мной на спине лежал Скай. Израненный, но порезы и укусы благодаря регенерации дракона уже затягивались. А на его груди, повернув в сторону маленькую головку, лежал ребенок. Скай накрыл его спинку своими ладонями, оберегая и согревая. Малыш спал, такой чудесный. Черные волосики смешно топорщились -то над лбом. Губы подрагивали во сне, у малыша даже были тонкие черные бровки и черные реснички, и крошечные кулачки сжимались, упираясь в грудь отца. Горошенко, мой Горошенко, он казался таким беззащитным. Я только сейчас поняла, что стала мамой, что вот он, мой ребенок. И сердце защемило от нежности, такой острой, что слезы вновь потекли градом. Я тихонько всхлипнула, боясь их потревожить, но Скай тут же услышал, открыл глаза. В его взгляде, обращенном на меня, было столько любви, что даже ничего не нужно было говорить. «Ри, моя любимая девочка, мы сделали это!» Прошептал он и осторожно, чтобы не потревожить малыша, нашел одной рукой мою ладонь, бережно сжал. Все хорошо, отдыхай и набирайся сил. Чуть позже я отнесу вас в тишь». «В тишь?» Эти слова словно растревожили улей тревожных мыслей в моей голове, и мысли эти жалили так же больно, как осы. «Замок захвачен, лорд Ньюорд погиб, нам некуда возвращаться». «Химеры!» «Химеры!» прошептала я, пытаясь сесть, но почувствовала такую слабость, что тут же упала обратно. Скай успел поймать меня, подставив плечо, и сделал это так осторожно, что даже не потревожил горошинку. Тот лишь пошевелил во сне губами. «Мой крошечный, как я хочу обнять тебя, но сил пока мало». Я положила руку на спинку ребенка рядом с рукой мужа, чувствуя, какая нежная у малыша кожа, какая теплая. Так и лежала бы вечность в объятиях Ская, чувствуя, как поднимается от дыхания спинка горошинки. Но надо уходить. Химеры рядом. «Отдыхай, Няри. Не, не волнуйся. Химер можно больше не бояться». Скай тихонько взял мою ладонь и прижал к губам. «Не бояться?» — переспросила я. «Да, сердце мое. Мы недосягаемы до них. Окружены защитным полем. Мы под полной защитой могущественной колдуньи». «Что?» — я попыталась поднять голову и оглядеться в поисках этой неведомой мне колдуньи. «Точно. Я ведь видела сияние, прежде чем потерять сознание. Значит, могущественная колдунья пришла на помощь?» Вот только я никого не видела в небольшой пещере, мы здесь одни. «Где Жана? – спросила я, не понимая. Ская нежно положил руку на голову нашего малыша, почти полностью уместив ее в своей большой ладони. «Вот она. Прошу любить и жаловать. Наша дочь. Маленькая, но уже невероятно сильная драконица, обладающая защитной магией. Она уничтожила химер». «Наша дочь? Наверное, если бы небо обрушилось на землю, я бы и то удивилась меньше. Я только рот открыла». «Дочь?» — голос внезапно стал сиплым. «Уничтожила химер? Что?» Скай тихо рассмеялся, как всегда, когда ему удавалось поразить меня, но тут же стал серьезным. «Наша дочь, Ри», — уверенно повторил он. «Я сам в себя до сих пор не пришел. Ты помнишь, я говорил, что все драконицы обладают магией. Теперь я удостоверился, что старые истории не лгут». «Горошенко — девочка! Драконица с невероятными магическими способностями!» Может, она потому так стремилась поскорее появиться на свет, чтобы спасти нас?» «Моя крошечка!» – прошептала я, гладя спинку малышки. «Скай, она такая маленькая! Она родилась раньше срока, с ней ведь все будет хорошо!» И сердце вновь защемило, теперь уже от страха за дочь. «А почему она теперь обернулась в человека? У нее нет сил, да?» Я почувствовала, как подступают слезы. «Ри, с ней все хорошо, поверь мне. Она отлично себя чувствует. Ты ведь знаешь, сколько силы в драконах!» а после рождения мы всегда оборачиваемся людьми, и она будет выглядеть как человеческий ребенок еще несколько месяцев. Крылышки еще совсем слабые, летать она пока не сможет. Ри, сердце мое, почему ты снова плачешь? От радости, я шмыгнула носом. Скай потянулся меня поцеловать и все-таки разбудил горошинку. Та скривила личика в недовольной гримаске и открыла темные глазки. Глаза у нее были настоящие, драконьи, не как у человеческих детей, серого размытого оттенка. Губы малышки дрогнули. «Попробуешь покормить?» — спросил Скай. Я поняла по голосу, что он волнуется. Я и сама ужасно волновалась. «Ты не садись, я тебе ее под бочок подложу». Не волновалась, похоже, только Горошенко. Она так деловито отыскала мою грудь, что никаких сомнений не осталось. Малышка себя обессиленной и вовсе не ощущает. Ох уж этот рот нью йорт ничто вас не берет. И вдруг пронзило воспоминание. Я, эгоистка, несчастная, поглощенная счастьем, совсем забыла о том, что старший лорд... И увидела, словно на его дракон переваливается за край, падает в пропасть. Зажмурилась крепко-крепко. «Скай, твой отец!» Услышала, как на секунду прервалось его дыхание. «Да, я знаю», — коротко сказал он, и я поняла, что он ни на секунду не забывал. «О, Скай!» «Агнар. Старшего лорда звали Агнар. Я помнила, однако, никогда даже мысленно не назвала его по имени, но теперь... «Давай назовем ее Агнара, в честь твоего отца!» Робка предложила я, не знаю, чем еще можно хоть немного облегчить боль Ская. Горошенко отличное имя, но боюсь, дочка не скажет нам за него спасибо, когда ей исполнится, к примеру, шестнадцать. Почувствовала, как муж усмехнулся и следом прикоснулся губами к моему виску. Спасибо, Ри. Потом мы просто лежали, согревая друг друга. Я, Скай, Горошенко, хотя я вовсе не замерзла, лежа на голых камнях. Мне было даже жарко, а камень приятно холодил кожу. Ах да, я ведь теперь дракон! Думать об этом непривычно и страшновато, и я решила подумать об этом позже. «Что же теперь? Куда мы теперь?» «Сначала в тиш. Тебе нужно прийти в себя. Потом в опрохрон к королю. А потом...» Скай потерся носом о мою щеку. «А потом реши мне, Ари. Одно несомненно, я всегда буду рядом с вами». Дорога в город троллей, которую Скай обычно преодолевал за несколько минут, растянулась почти на час. Мой любимый дракон едва держался на крыльях, хоть, конечно, старался не показывать вида, насколько ему плохо. Да и у меня голова страшно кружилась, того и гляди, свалюсь с его спины. Скай часто делал остановки, давая мне отдохнуть, только Горошинка, кажется, чувствовала себя преотлично, наевшись и посапывая на моих руках. Скай без сил рухнул рядом с магической завесой, обернулся человеком и тут же бросился поднимать нас. Как должно быть жалко мы выглядели сейчас, истерзанная семьей Ньорд, насмешек троллей не избежать. Обнявшись, мы с трудом пошли вперед. И вдруг из темноты нам навстречу выступили белокожие гиганты, словно давно ждали нас, подхватили на руки и понесли. Я никогда не думала, что огромные тролли умеют проявлять заботу, однако стражник, что нес меня, был очень осторожен. Нас доставили в дом Тарказрасвинга. Нас с горошинкой завернули в овчину, меня напоили какой-то жирной, остро пахнущей похлебкой, но отказываться я не стала. Скай, я видела, тоже подкрепил силы. Идва его взгляд немного прояснился, он первым делом задал вопрос предводителю троллей. Тарк находился здесь же, в зале, но не спрашивал ни о чем, давая нам время прийти в себя. «Вы поможете мне отыскать тело отца?» Я видела, как тяжело Скайу даются эти слова. «Тело твоего отца?» — хмыкнул Тарк. «А что его разыскивать? Тело твоего отца недавно ругалось на мою жену, когда та пыталась перебинтовать этого старого болвана изгрызенного вдоль и поперек». «Но вас, лордов нью так просто не убить, да?» Лицо предводителя троллей исказилось в жуткой гримасе, и мы лишь мгновение спустя догадались, что это была улыбка. А потом и я, и Скай начали хохотать. А потом я принялась плакать, а муж меня успокаивать. «Это старая летучая ящерица жив! Подумать только!» А мы с ним уже попрощались. «Иди к нему», – прошептала я. «Иди, с нами все будет хорошо. Мы отдохнем пока». Скай нежно поцеловал меня и ушел вслед за одним из охранников, что вызвался проводить его к старшему лорду. Я устроила горошинку на своей груди и задремала. Какой длинный день. Какой жуткий день. И одновременно самый прекрасный день в моей жизни.